Как стало ясно почти сразу, история Веры не имела отношения к делу, которое я расследовала. Но и пройти мимо неё я не могла. 5 лет назад она была заслуженной работницей ткацкой фабрики и матерью двоих несовершеннолетних сыновей, близнецов трёх с половиной лет. Не сказать, чтобы в доме у Веры всегда был полный достаток. Двух детей не вырастишь на зарплату ткачихи. Да и с мужем же женщине прямо скажем, не повезло. Мужчина оказался злобный. Шут его знает, как я его проглядела. Стискивая руки, говорила Вера: "Я ведь замуж не за алкаша вышла. Тогда казалось, что это самое главное, чтобы не алкаш, нормальный человек". То есть думала тогда я, что нормальный. Простой мужик. На красном треугольнике так орил. Молча он ужасный. Мы даже когда он уже не хался, приходил к общаге, и мы шли гулять, так знаешь, вот час гуляем, два гуляем, три, а он молчит и молчит. Но спросит там Хочешь соку или мороженого, и все. Мне даже это интересно стало. Думаю, ну надо же, какой серьезный, загадочный, все в себе держит. А потом, когда мы поженились, и перевел он меня в свою квартиру, в гадюшник этот. Тогда-то Женя оказалось, что потому он молчит, что сказать ему нечего. Мы поравнялись с остановкой и присели на железную скамейку. Было прохладно. Одиннадцатый час вечера. Но Вера дрожала не от вечерней свежести, и ее трясло от воспоминаний. Никакой он же не оказался ни серьезный и ни загадочный, а самый обыкновенный бирюк. Тупой бирюк, у которого ни мыслей нет, ни желания, только спать да жрать. Потому и говорить ему не о чем было. И к тому же собственник. Знаешь, какая у него была любимая присказка? Кому воду носить? Бабе. Кому биту быть? Бабе. А за что? За то, что баба с каждой ржёт, а в глазах такая злоба стоит. А больше я от него ничего не слышала, только подай да принеси. Мы не ходили никуда, всё время дома. Он после работы хлоп на диване спит, а я смотрю на него и думаю: "Мамочки, на да что же-то я наделала?" Но это сначала, а потом он бить меня начал, бить за всё подряд. Юбку короткую надела, получай. С работы на 15 минут позже пришла, получай. На соседа посмотрела, как он за луковицей какой-нибудь зашёл. Получай, получай, получай. Обхватив голову руками, она начала раскачиваться из стороны в сторону. Я погладила женщину по плечу и открыла рот, чтобы сказать, сама не знаю что, в общем, что-то утешительное, но Вера дёрнулась от меня. Слёзы текли у неё ручьями. Посмотрела расширенными глазами, в которых будто вернулся уже 3 дня. Господи, господи, сколько я мучилась, сколько слёз пролила. Это ж не высказать. Дальше больше. С каждым годом всё хуже. Ему постоянно что-то мерещилось. Это был такой ужас. Он, наверное, сумасшедший был, Женя. Как покажется ему что-нибудь, так сразу в морду, и потом меня на замок. Иногда даже за ногу кровати привязывал верёвкой, как собачку. А когда узнал, что я беременна, так вообще перестал из дома выпускать даже за хлебом. Я все 9 месяцев дома просидела, вот на этой кухне часами в окно смотрела. Больше всего боялась, что он и рожать дома заставит. Но, слава богу, слава богу повезло мне. Когда схватки начались и в дома не было, я окно открыла и начала кричать. Люди там шли, они и скорую вызвали, дверь взломали. Вас увезли рожать в больницу. Да, слава богу. Ещё одно. Ему спасибо. Сынам моим от папочки так не доставалось, как мне. Ване и Лёше только-только 2 годика исполнилось, когда освободил он меня, муж там. Шёл с работы по весне. Я ещё помню, в окно его увидела, подумала: "Будь ты проклятый гад". А он подошёл к подъезду, и сосылка с крыши сыпалась. Здоровая такая глыба прямо на моих глазах это было. Сразу на смерть. Двое суток Для самых похорон он вон в той комнате пролежал. А я, веришь, Женя, чуть с ума не сошла. Никак поверить не могла своему счастью. Мальчишки, помню, стоят у стола, за подол меня держат, а я смеюсь и плачу от радости. Вот и началось. Рёмочка другая. Просто от радости, что свободная стала, что сама себе хозяйка. Всё понятно. Рёмочка другая. Кто в наше время не знает, что это и есть начало окализма? Но говорить об этом верее не стало. Тем более, что в следующую минуту выяснилось, ей и без меня нашлось, кому это сказать. Как-то так время шло быстро. Для меня жизнь словно один большой праздник стала. Я счастью своему нарадоваться не могла. Думаю, вот еще день проживу в сказке, еще два, а потом за ум возьмусь. Но все оно как-то уже само дальше скатилось. Стало как в тумане. Ко мне соседки приходят. «Вера, что ты делаешь? Зачем какую грязь в квартире развела? От тебя к нам тараканы бегут. У тебя ребята ненакормленные. Вера, они голодные. С фабрики приходили тоже, съезд лей. А потом?» Потом уже никто не приходил. Участковый только. А потом? Потом пришли они. И мальчиков мы их забрали. «Кто они?» Зачем-то спросила я, хотя это было и понятно. «Кто они?» Дети из органов опеки забрали мужичков моих. Сказали: "Суд был, вам повестку присылали". А я не знаю, какая повестка, почему, что за суд? Куда ребят уводите, кричу? Это мои дети, я им мать. А участковый мне: "Какая ты мать, алкашня проклятая? Ты бы смотри на себя". Детям 3 1/2 года, а они обвещали у тебя, и оборваны все. На кусок хлеба говорят, как волчата бросаются. Она зажмурила глаза и издала какой-то полувсхлип-полустон. Две слезы вытекли из-под сжатых ресниц. «В общем, лишили меня родительских прав», — сказала она потом тихо. «Мужичков в детдом отправили. Меня тоже хотели. На принудиловку». «Хорошо соседка отстояла. Она последняя была, кто в меня поверил. Галина-то. К себе взяла. Отпаивала, откармливала, стерегла, как кошка. За порог не давала выйти». Я помню, что кричала, ругалась, но не обзывала всяко, а потом какая-то хандра накатила. Не есть, не пить, не спать, ничего не хотелось. И в груди какой-то ком. Ушло, значит, ощущение праздника. Да какой там праздник? Повеситься я хотела. Ночами выла. Как вспомню мужичков своих, как ножки-ручки до да попки розвенькие им целовала, когда из роддома вышла. Я как подумаю, мне так теперь у меня А мне тогда зачем на свете жить? По громыхивая железом к нам подкатил наконец поздний трамвай. Не говоря ни слова, Вера встала с лавки и проворно запрыгнула на подножку. Я следом